С минуту он смотрел на озаренное лунным светом лицо работника, потом протянул руку вперед и медленно положил ее на его голову. «Ступай к христианам», — торжественно произнес грек, — «иди в молитвенные дома и спрашивай братьев про лекаря Главка, а когда тебе его укажут, тогда во имя Христова убей его». Проглавка, главка? — повторил работник, как бы стараясь закрепить это имя в памяти. — Ты его знаешь? — Нет, не знаю. Христиан в Риме тысячи, и не все друг друга знают. Но завтра к ночи соберутся в Остриане братья и сестры, все до единого, потому что прибыл в Рим великий апостол Христов и будет там поучать. Там братья укажут мне главка. «В — В спросил Хилон. Это, кажется, за городскими воротами. — Братья и сестры, ночью. — За воротами в Астриане. Да, отче, там наше кладбище между Соляной дорогой и Номентанской. — Разве ты не знал, что там будет поучать великий апостол? Соляная дорога шла на северо-восток к берегу Адриатического моря. Параллельная ей Номентанская дорога, проходя через небольшой город Номента, в тридцати километрах от Рима, вскоре соединялась с Солиной. Я два дня не был дома, потому и не получил его письмо. А где находится Остриан, я не знаю, потому что недавно приехал из Каринфа. Я там возглавляю христианскую общину, но все верно.